Глава восьмая. Марк Десмонд страдал от раны, оставленной клинком Вандербильта, от ярости, что его смог уложить на лопатки Калека, от унижения, что это случилось на глазах Джулианны, но больше всего от ужаса перед Майенлифом. Монахини в храме сказали, что обитель только для тех, кто нуждается в защите девины, а молодому столичному личному щеголю лучше остановиться на постоялом дворе. Но Марк был так плох после удара некроманта, что не мог стоять на ногах. Кучер выгрузил его из кареты и кое-как дотащил до трактира при храме. Мелочи в кармане хватило, чтобы снять скромный номер, пригласить лекаря и отослать кучера с весточкой в столицу. Остаток дня Марк провёл в забытьи, снова и снова переживая унизительные моменты и думая, что теперь делать. Пистоль забрал Вандербильт. Понятное дело, он передаст его в отдел по борьбе с запрещенными артефактами. А там работают опасные люди. Им ничего не стоит применить пытки, чтобы вытрясти правду. Но плевать на пытки. Гермаин не допустит, чтобы правда всплыла. Вот кого ему нужно бояться. Стоило вспомнить о своем покровителе, и зубы у Марка застучали сами собой. Он провалил дело хуже того пытался заверить майндлифа что особняк уже у него в кулаке и как теперь выкрутиться не лишившись головы или другого не менее ценного органа может сбежать марк первым делом схватился за эту мысль но тут же откинул её куда бежать с тёмной меткой оставленной некромантом вот она видна невооружённым глазом пульсирует на ладони в одном ритме сердцем Её невозможно удалить или нейтрализовать, если только ты сам не владеешь тёмной магией. Марк не владел. В горле у Виконта пересохло. Хотелось пить. Но это не шикарный столичный отель, где стоит дёрнуть за сонетку, и милые горничные уже бегут, желая оказать услугу дорогому посетителю. Пришлось подниматься с кровати, ковылять к дверям и хрипло кричать: "Эй, трактирщик, вина!" Комната располагалась на втором этаже. С первого из общего зала доносился гул голосов, и, судя по ним, людей было много. На этом постоялом дворе часто останавливались паломники, приезжающие в храм дивины со всего Альбиона. Эй, Марк раздражённо повысил голос. Меня кто-то слышит? Ему почудилось движение за спиной. Небольшой порыв ветра принёсший с собой запах сырости и плесени. Но Марк помнил, что единственное окно в комнате задраено наглухо грязным, засиженным мухами стеклом, и всё же чья-то ладонь опустилась ему на плечо. Марк тонко взвизгнул. Вторая ладонь, холодная и костлявая, тут же заткнула ему рот, обрывая крик. Неимоверная сила втянула виконта обратно в комнату и захлопнула дверь. Тише, моншер, прошелестело над головой полуобморочного Марка. Зачем так кричать? Тут в ужасе уставился на бесформенное существо, возникшее перед ним. Не сразу, но до Марка дошло, что это всего лишь мужчина, очень высокий очень худой, с непомерно длинными руками, закутанный в чёрный плащ. Лицо незнакомца скрывала шляпа с широкими полями, из-под которой ало поблёскивали глаза. Незваный гость уселся на единственный колченогий стул осмотрелся и фыркнул сильным франкским акцентом. Не самое лучшее место для встречи, моншэр. Вы кто? пролепетал виконт, заикаясь. Кажется, никогда в жизни он не испытывал подобного страха. Ах, забыл представиться. Незнакомец изобразил шутовской поклон. Месье ля к вашим услугам. Сердце виконта пропустило удар. Месье Ле Морт, отступник приговорённый к смертной казни франкской короной. Его настоящего имени и родословной никто не знает, а прозвище означает смерть. И если верить сплетням, это именно он поднял тех самых умертвей на древнем кладбище, которые ранили ле Тогда его не поймали и не смогли доказать причастность. Он бесследно исчез, а теперь вдруг вернулся, Меня прислал наш общий друг, продолжил гость. Месье Майнлиф, вы заставили нас беспокоиться, «Майнлиф», — облегчённо выдохнул Марк. Значит, его не бросили, ему помогут. Да, лемурт поморщился. Вы наследили Моншер. Придётся прибрать за вами. Но сначала прочтите вот это. Марк слегка легко подрагивающей рукой взял протянутый конверт. Тот был и не подписан, но молодой человек и без этого знал, от кого послание. Почерк на самом письме подсказал, что он не ошибся, но скупые строчки заставили его оцепенеть. Вы провалили важное дело, милорд, писал Майнлив. Но я дам вам шанс реабилитироваться в моих глазах. Избавьтесь от леди Гейбл и заполучите её особняк. Мне плевать, как вы это сделаете. Даю вам три дня. Стоило прочитать, как бумага вспыхнула. Марк испуганно выпустил из рук пылающее письмо. Оно спланировало на грязный пол и буквально в одну секунду рассыпалось пеплом. Избавиться от Джулианны? Марк поднял на гости жалкий, перепуганный взгляд. Как я должен от неё избавиться? Тот широко улыбнулся, отчего под полами шляпы сверкнули белые зубы. Но отравить не получилось, насколько я знаю. И подчинить тоже. Придётся найти новый способ, более действенный. И как я это сделаю? От неё же теперь тень не отходит. Кто я против него? О, об этом не беспокойтесь, мсье. Тени я возьму на себя. Лемурт подался вперёд, словно собирался поведать какую-то тайну. Марк напрягся, ощутив, как ему в лицо снова ударило сыростью старого погреба. Запах шёл от одежды некроманта. Алые глаза пугающе блеснули. "Некромант загадочно прошептал: "У нас с миссиссом Вандербельтом старые счёты". Утром в доме леди Гей был было шумно. Подъёмы, умывание, завтрак, подгонка одежды и работа по хозяйству для всех. Гласы ещё не открыли, да и некому было вести занятия. Юля остро чувствовала нехватку взрослых на своей территории. Украсть дети, конечно, ничего не могли, а вот сломать или сбежать запросто. Так что она применила старый способ, испытанный ещё в спортинтернате. Загрузила всех работой по самую маковку. Мальчишки помогали Агнешке по хозяйству, носили вёдра с водой в пустые комнаты смахивали огромными щётками пауков и пыль с потолка. Девочки привычно драили кастрюльки и чистили овощи на обед. Убедившись, что все при дела, Юлия собралась уже заняться составлением списка педагогов и слуг, необходимых для школы, но тут в гостиной пробили часы. 11. Как быстро время пролетело. Агнешка Девушка нахмурилась, вспоминая что-то важное. Во сколько начинается променад в Гайд-парке? "Ток сразу после полудня, миледи", ответила служанка, ловко перекусывая нитку, которой подшивала платье для одной из младших девочек. "Ой, у меня же сегодня встреча с маркизой. Дэррик обещал заехать за мной". Юля подпрыгнула и схватилась за голову. Быстро отдав последние распоряжения, она помчалась наверх менять домашнее платье на визитное, собирать волосы в более сложную прическу, искать шляпу, перчатки и зонтик для выхода на улицу. Когда элегантная ландо герцога остановилась у крыльца, она уже была готова, но страшно нервничала и всё время поправляла перчатки. Агнешка, ты всё поняла? Юля давала наставление, нетерпеливо поглядывая в окно. Накормишь детей супом, а кашу оставишь на вечер. Пирог тоже. Днём можно сухарики к чаю и джем. Я не знаю, когда вернусь. От сегодняшней встречи с маркизой зависит моё будущее. Она закусила губу. Да, её будущее, не Джулианны. потому что от робкой и слабой Джулианы Гей было осталось лишь оболочка, а она, Юля, другая, сильная, настойчивая и упорная. У неё есть цель, она не будет плыть по течению. Постарайтесь привести в порядок хотя бы один класс, выдохнула она. Будем учиться читать и писать. Все дети высыпали в холл, чтобы проводить леди Гейбл. Агнешка на прощание осенила госпожу знаком девины и спрятала руки под передник. Юля внезапно ощутила себя матушкой большого семейства. Она улыбнулась тем, кто её провожал. Всё, я ухожу. Лорд Вандербильт не успел постучать, как дверь распахнулась, и слегка взволнованная Джулианна шагнула ему навстречу. «Милорд, вы уже готовы?" Он оценил быстрые сборы. "Мой экипаж к вашим услугам". Они подошли к открытому новенькому ландоби с гербов. Юля, конечно, не обратила бы внимания на такую мелочь, но из подсознания прозвенел предупреждающий звоночек. «Милорд...» Мы едем на прогулку неофициально, тогда мне нужна дуэнье. Я предпочёл бы не дразнить гусей, мрачно пояснил Вандербильд, глядя на то место, где обычно располагался герб. Её величество не потерпит вашего официального появления в моём экипаже до представления ко двору, но дуэнью у вас есть. Я обо всём позаботился. В экипаже действительно сидела старушка, худенькая, очень маленького роста. Смуглая, румяная и черноглазая. Она встала, присела в книксни и представилась с лёгким восточным акцентом. «Миссис Сабир. Очень приятно, уже привычно отозвалась Юля. Леди Гейбл. Дамы, нам пора. Герцк подал невесте руку и помог сесть рядом с миниатюрной старушкой. Юля всмотрелась в лицо Вандербильта, но признаков беспокойства на нём не заметила. Значит, пока всё хорошо. Но можно ли обсуждать дела будущей школы рядом с миссис Сабир? Кто она и насколько посвящена в дела герцога? Девушка аккуратно взглянула на соседку и поймала лукавый, но добродушный взгляд. Миссис Сабир сотрудница моей службы, ровным тоном сказал Дерек, заметив этот обмен взглядами. Одна из лучших. Полагаю, её таланты и знания будут полезны для вашей школы. Но последнее слово, конечно, за вами, леди Гейбл. Очень щедрый ангажимент, милорд», – встрепенулась пожилая шпионка, сверкая глазами. Я уверен, миссис Сабир вы оправдаете мое доверие, любезно отозвался герцог. Думаю, мы найдем время для приватной беседы, вежливо улыбнулась Юлия. Она не собиралась спешить с подбором персонала. Ей нужны люди, способные работать с беспризорниками без помощи Роски и то, что эта женщина отличный сотрудник тайной полиции, ещё не делает её таким же отличным воспитателем или учителем. "Если вам не пригожусь", улыбнулась в ответ миссис Сабир. "То с удовольствием продолжу гонять молодёжь в приёмные лорда Деррика". Герцог выразительно взглянул на невесту и та невольно рассмеялась. "Вижу вы сыграный дуэт, милорд, но я всё равно ничего не буду решать, на ходу». Да и миссис Абир стоит сначала ознакомиться с условиями работы. Вдруг ей не понравится шпионить за мной. Миледи, я вижу, наш герцог нашёл себе достойную пару, хихикнула старушка, демонстрируя ровные белые зубы. За время беседы экипаж прибыл к воротам гейт-парка. кончиком трости коснулся плеча кучера и приказал: "Медленно поезжай по центральной аллее, потом высади нас у фонтана. Сделаешь круг и вернёшься". Если нас не будет ещё круг. Кучер понятливо склонил голову, а Вандербильт обратился к невесте. Миледи, сейчас мы поедем по центральной аллее. Все дамы и джентльмены из встречных экипажей обратят на вас внимание. Прошу, повторяйте за мной в точности. Если я на кого-то не смотрю, вы тоже не склоняйте головы. Если я кланяюсь, то улыбаетесь и кланяетесь вместе со мной. Я или миссис Сабир будем вам помогать. Я всё поняла, милорд», — успела ответить Юлия, и коляска влилась в поток экипажей следующих по широкой аллее, разделённой полосой газона. Леди Мелденс дочерми, лёгкий наклон головы, суфлировала миссис Сабир, поясняя: она супруга министра торговли, но ниже герцога по положению. Лорд Грифис, отвернитесь, Джулианна, говорил Вандербильт и тут же показывал невесте нечто на другой стороне аллеи чтобы девушка даже случайно не взглянула в сторону известного в столице распутника. Маркиз Бат весьма желчный старикашка. Поклонитесь ему вежливо, но холодно, снова миссис Абир. И шёпотом, когда коляски уже разъехались, старушка добавила: "Говорят, её величество очень хотела выдать внучку маркиза замуж за герцога. Она приходится её величеству дальней кузиной". Юлия ревниво передёрнула плечами. Это было столь очевидно, что пожилая дойнеса сощурилась и хихикнула. А теперь так же холодно и неприязненно взгляните на лорда Чизвика. Этот молодой щеголь любит кружить головы чужим невестам. Уже столько свадеб простроил подлец, но с женихами дружит, уверяет, что спас их от грядущей неверности жен. Повинуясь её указаниям, Юля перевела взгляд на лощённого денди, сидевшего в открытой каретке в окружении нескольких дам. Так, с шутками и прибаутками Ландо герцога достигла фонтана, за которым начиналась Буковая аллея. Там пассажиры сошли, чтобы продолжить прогулку пешком, а сам экипаж отправился дальше, мягко покачиваясь на рессорах. Лорд Вандербильт предложил Юли руку, и в сопровождении миссис Сабир они вошли под кроны деревьев.